Глава одиннадцатая Об игре ее на арфе отменного сказать нечего. Вошли в грот, она села и какой-то экосес заиграла. Тогда не было еще таких воспалительных романсов как «Мой тигренок» или «За тигри меня до смерти», а «Экосескис» — все простые экосески под которые можно только одни потанцевать. А тогда, бывало, не весь что под это готов сделать. Так и в настоящий раз. Сначала и косас, а потом гули да пошли ходули, эшти да молдаванэшти, кокты да и дело в мешок, и благополучным образом назад оба переплыли.